«Умнее товарища Сталина». Был еще ГУЛАГ в качестве резерва рабочей силы. Сталин приказал предоставить ему справку о наличии заключенных. долго с этим делом тянул, ссылаясь на то, что Ежов столько насажал, не разобраться. Пришлось Лаврентию спросить, не хочет ли он сам прогуляться в ГУЛАГ, И посчитать там заключенных лет десять. Свой человек шутки понимает. На следующий день принес справку. ГУЛАГ. 1937. Наличие на 1 января. 820 881. Спецлагеря. НКВД. 884 тысячи 81. Прибыло за год 994 тысячи. Спецлагеря НКВД 806 тысяч сорок семь. 1938. На 1 января 1 миллион восемьсот тысяч пятьсот два прибыла за год 1 миллион тридцать тысяч сто спецлагеря нквд 1 миллион семьсот тысяч пятьсот двадцать Один миллион триста тринадцать тысяч тысяча девятьсот тридцать девятый, два миллиона шестьсот сорок две тысячи семьсот восемь, семьсот сорок девять тысяч шестьсот сорок семь, спецлагеря Нквд. миллиона девятьсот сорок шесть тысяч триста восемьдесят 1 миллион триста сорок тысяч 1940 2 миллиона пятьсот тысяч восемьсот пятьдесят шесть 1 миллион сто пятьдесят тысяч четыреста два спецлагеря нквд 2 миллиона девятьсот тысяч четыреста пять Один миллион четыреста тысяч. Итого, гулаг, наличие на 1 января, три миллиона семьсот девятнадцать тысяч двести пятьдесят восемь. Спецлагеря НКВД, четыре миллиона триста восемьдесят пять тысяч четыреста пять. На 1 11 года 8 миллионов человек. В ожидании приговоров находится примерно 2,8 миллиона человек. Согласно вашему указанию по разнарядке на 1941 год. 10 миллионов человек отсиживаются по тюрьмам и лагерям. не участвуя вместе со всем народом в великом созидательном процессе. Он, Сталин, всегда считал это ненормальным. И, несмотря на некоторые сопротивление товарищей, разрешил освободить многих военных, особенно моряков. Нарком военно-морского флота адмирал Кузнецов прямо вцепился в него Верните мне специалистов, которых пересажал Фриновский. Требование справедливо. В 1938 году во главе флота поставили чекиста Фриновского, заместителя Ежова. Он больше половины морских офицеров отправил в ГУЛАГ. Самого его пришлось расстрелять, а моряков, уцелевших в ГУЛАГе, конечно, кому удалось разыскать, Освободить, к сожалению, нашли только примерно четвертую часть от посаженных.